«Глава шестнадцатая». «Ну, пока все сходится», — заключил Тарас. «В принципе, история с мартовскими у всех звучит плюс-минус одинаково, не считая эмоциональной окраски». «Да погоди ты!» — сердито замахала руками Маринка. «Я же не все рассказала! Потом обсудим!» «Молчу-молчу». Денис сладко спал, когда входная дверь снова хлопнула. На этот раз от дома удалялся Ярик. Он шел, слегка пошатываясь и держась за голову. «Совсем дурачок», — мысленно осудил Денис. «Куда его-то поволокло?» Не успел он придумать объяснение этому таинственному молчаливому флешмобу парней, как дверь спальни распахнулась, и на пороге появился Ромочка. Не куша, светлая радость моя, ты спишь? Иди ко мне, мой сладкий», — заржал Денис. Рома охнул и захлопнул дверь с другой стороны. «Шапито на выезде!» — покачал головой парень и снова уснул. Проснулся он ближе к обеду. Вероника уже мирно ворковала с Колей на кухне, макая чайный пакетик в кружку с кипятком. «Ну, слава яйцам, помирились голубки!» — облегченно вздохнул Денис. Не то, чтобы он сильно переживал за них, но куда приятнее смотреть на привычных нормальных ребят, чем на каких-то психующих хорьков. Женя с бледным лицом пыталась разгрызть соленый огурец. Наверное, так она избавлялась от последствий вечеринки. Виноватой она не выглядела. Либо ей было все равно, либо она ничего не помнила. Рома сидел у окна с отрешенным видом, прижавшись лбом к стеклу. По всей видимости, у него жутко болела голова. А ночью он искал Нику, чтобы попросить у нее таблетку. Да так и не нашел. Дениса слегка кольнула совесть. Если бы не стал так пугать парня, то тот наверняка получил бы помощь и не сидел теперь с видом помирающего лебедя. «Иди к Насте, повинись, помирись», — повернулся Коля к Роману. Ну, поссорились, с кем не бывает, она не меньше виновата. «Нет, не могу», — простонал Рома. «После того, что случилось, я не могу. Я не хочу с ней мириться». «Да ничего не случилось», — зло отрезала Вероника. «Ничего». Меньше будешь об этом думать, проще будет всем, понимаешь? Всем. Я так не могу, не могу, заладил Роман. Не могу, не могу. Не веди себя как дебил, прикрикнула Ника. Мало ли что произошло. Других пожалей, если себя не жалко. Ромоч, ну в самом деле, что ты размазываешь сопли, как баба? Первый раз поссорились. Еще не факт, что она что-то вспомнит. А если и вспомнит, то ей же еще и стыдно будет. Поддакнул Денис. «Такое фаршметательное шоу устроила. Вероника зыркнула на него, и он прикусил язык. «Ну, засиделся до утра, что такого?» Продолжил Коля. «Я, бывало, тоже не всегда дома ночевал. Да и пупсику подружек до утра отрывалась. Но мы друг друга любим и всегда прощаем, да, лапусик?» «Конечно, мой тигреночек!» проворковала Ника и прижалась к Коле, одарив Рому очередным злобным взглядом. Рома, охая и вздыхая, собрался и уплелся вымаливать прощение у Настеньки. Денис был уверен, что безоглядно влюбленная подружка простит ему этот выкрутас, но не прошло и получаса, как Роман вернулся обратно. Прогулка на свежем воздухе пошла ему на пользу, потому что лицо порозовело и на нем заиграло подобие улыбки. «В чем дело?» – недовольно отреагировала Вероника. «Вы не помирились?» «Мы расстались». Совершенно спокойно ответил парень. «Вечером заберу вещи». «В каком смысле расстались?» перепугалась Ника. «Ты ей лишнего наговорил?» «Ничего не наговорил», покачал он головой. «Там Тема мне слова вставить не дал. Серьезно. Псих какой-то. Ну и ладно, так даже проще». «Проще?» прошипела Вероника. «Тебе, может, и проще, а мне?» «А тебе-то что?» удивился Коля. «Как я вас всех в город повезу!» — повысила голос девушка. «Тачка не резиновая!» «Спокойно, ребята!» — встрял Денис. «Я поеду с Тёмой. Мне разницы нет, а вам примерно в одну сторону». Вероника начала нервно собирать вещи, а Денис оделся и бодро пошагал к Артему с Настей. Места в машине хватило бы всем, но зачем тесниться, если разницы и правда никакой? По дороге он вспоминал, как Рома назвал Нику светлой радостью, И хихикал. Эта светлая радость с утра больше походила на грозную фурию. Конечно, пришлось отмывать дом от Настасьиных сюрпризов. Да и влюбленный облажался, свинтил куда-то из дома, на ночь глядя. Интересно, когда он успел вернуться. Но посидели классно, конечно. В доме Артема с Настей его позитивный настрой резко испарился. Тема ходил мрачнее тучи и в лучших традициях мелодрамы играл желваками. Анастасия в тех же традициях лила слезы в своей комнате. Один только Ярик не подвел. Он лежал в гостевой комнате, положив руку на лоб и дремал. Домой ехали молча. А на майских Рома с Настей уже снова обнимались, сюсюкали и даже поделились двойной радостью. У пары наметилось пополнение и близилась свадьба. К сожалению, погулять на нее никого не позвали, но Денис с присущим ему оптимизмом Решил, что это к лучшему. Не надо тратиться на подарок. К появлению новых ребят на озере не все отнеслись положительно. Хватало проблемы внутренних разногласий и без чужаков. Но Денис был не против знакомства. Тем более, что симпатичных девушек было аж двое, а парень всего один. Это вселяло надежду на новый увлекательный роман. Прям вот двое симпатичных, не поверила я. Так и сказал? Именно, подтвердила Маринка. «Двое симпатичных!» «Надо же, какой хороший!» «И чего он мне не понравился вначале?» Новенькие вели себя пристойно. Даже выручили в трудную минуту. Поэтому коллектив решил принять новых членов. А для этого стоило хоть ненадолго забыть о распрях. И надо же было такому случиться, что Вероника умудрилась поругаться не только с Колей, но и с Женей. А ведь именно она и была инициатором знакомства с соседями». Естественно, знакомство получилось скомканым. Еще и этот новый участковый устроил какую-то показуху. Всю жизнь на этом озере жгли костер. И никогда у полиции не было претензий. А тут разогнали, как малолеток. И кого? Взрослых, адекватных людей. К тому же Денис умудрился еще и выронить ключи от городской квартиры. Пришлось возвращаться на озеро на следующий день и искать их. К счастью, пропажа обнаружилась быстро. «Да-да, он, помню, проходил мимо, когда я устанавливал фотоловушку». «Фотоловушку?» – пробормотала я. «Жаль, что она так и не заработала. Мы бы смогли посмотреть, кто с Вероникой на озеро пришел». «Если бы все было так просто», – вздохнула Маринка и продолжила рассказ. После обеда Денис уехал в город. К вечеру ему нужно было выходить в ночную смену, а потом после одного выходного аж на целые сутки поэтому и на прощание с Вероникой ему прийти не удалось. «Не поверишь», — оправдывался он перед Маринкой, но скорее даже перед самим собой. Я домой прибежал утром, времени было еще полно. Помылся, быстро перекусил, оделся. Думаю, дай хоть минуток пятнадцать по кемарю. Сутки не спал, голова как бубен. В ушах вата, в глазах рябь. Присел в коридоре на пуфик, кабулся, на вешалку облокотился, глаза прикрыл. «Вот-вот, думаю, сейчас встану и пойду». Так вечером только и проснулся в той же позе, когда матушка с работы пришла. «Вроде я его и могу понять по-человечески, и не могу», поморщилась я, и Тарас положил руку мне на колено. «В нашей культуре к подобным ритуалам принято относиться с особым почтением. Проспать похороны — это неуважение. Но, с другой стороны, я тоже могу понять человека, который случайно уснул после суток бдения. Знаете, я ему примерно это и сказала, что нехорошо, конечно, вышло, но его вины в этом нет». Подвел организм. Все равно Веронику уже не вернуть. Но зато мы с чистой совестью можем вычеркивать его из списка подозреваемых, подвела я итог. У него алиби. И это крайне подозрительно, сощурилась Маринка. Как получилось, что только у него алиби? Остальные и не подумали, а он подсуетился. Мол, вот я какой занятой. Некогда мне девок топить. Так ведь реально же некогда. К сожалению, да. «Ладно, вот теперь давайте обсуждать, у кого какие мысли». Я поднялась и налила еще воды в чайник, потому что весь предыдущий чай мы уже выпили, а обсуждение, судя по Маринкиному настрою, планировалось длительное. «А что тут обсуждать?» – растерялся Тарас. «У нас остались романы Ярослав. Судя по тому, насколько разные истории нам выложили ребята, их версии могут принести новых красок в эту картину, больше напоминающую мазню». Если бы они все говорили одно и то же. «Какой хитренький», — протянула Марина. «Думаешь, легко следователям работать? Все врут, что-то скрывают, намеренно умалчивают, направляют по ложному следу. Приходится собирать информацию по крупицам и тщательно перепроверять». Я поняла, что с такими лирическими отступлениями ночь снова затянется, и взмолилась. «Ребята, я уже хочу спать, поэтому давайте либо завтра все обговорим на свежую голову, Либо быстро пробежимся по основным моментам. «Молодой человек, систематизируйте», — приказала Марина. Я в который раз поразилась, с какой готовностью Тарас бросался в расследование по указанию моей подруги. Почему-то именно сейчас мне стало неприятно. Как будто между ним и Маринкой существовала какая-то более тесная связь, чем я могла представить. Не кстати мне вспомнилось, что и про покупку машины Тарас рассказал в первую очередь не мне, а Маринке. Да, у него был план — устроить сюрприз, и помощь подруге была необходима. С другой стороны, а что ему мешало самому залезть в мою сумку и сфотографировать права? Я постаралась загнать раздражение поглубже в интересах следствия. Ход Марины был объясним. Тарас умел работать с фактами лучше, чем мы обе вместе взятые. Вот и сейчас он приосанился и выдал краткое изложение всех перечисленных историй. Выходила запутано. Когда-то давно из ребятишек сложилась веселая и относительно крепкая компания. Не без своих проблем, но все же дачная дружба пережила годы. Лет 10 назад в банде появился Рома, знакомый Веронике. Возможно, близкий знакомый, возможно, влюбленный в нее. Потому что только этим и объяснялось его желание поехать летом на отдых к незнакомым ребятам. Либо случайно занесло по глупости. Возможно, и другая версия. Вероника была влюблена в Рому и уговорила его поехать с ней. Правда, такого варианта никто не упоминал, но почему бы и нет? Новичок пришелся ко двору. И то ли влюбился в Настю, то ли Настя влюбилась в него, но закончилось тем, что он стал приезжать каждое лето, снимая жилье в Рябиновке. «Чтобы снимать жилье в чужом дачном поселке, нужна веская причина», — вставила я. «Определенная это любовь». «Верно», — согласилась Маринка. «По разным версиям он и был влюблен», То ли в Настеньку, то ли в Никушу. «Радость светлая — это слова парня, влюбленного в другую?» — съязвила я. «В Веронику, конечно». «Возможно, Денис приукрасил действительность», — возразил Тарас. Рома мог сказать что-то типа Не куша, подыхаю, ангел мой, радость светлая, не дай почить во цвете лет, снабди таблеткой, век твоей щедрости не забуду». «Вполне укладывается в очень теплые дружеские отношения». «Допустим». — согласилась я. — Продолжай. Несколько лет назад в компанию затесался еще один новичок. Красивый до умопомрачения Николай, не имевший никаких достоинств, кроме своей сногсшибательной внешности. И та под вопросом, мысленно хмыкнула я. Коля стал встречаться с Никой, Рома с Настей, и в Рябиновке воцарились любовь и радость. Все шло своим чередом, парочки двигались к свадьбам, но в марте наступил кризис который перессорил всех, кроме, пожалуй, Ярика и Дениса. Правда, версия Ярослава или Ромы могла и это опровергнуть. Настя перепила, стала вести себя неадекватно, ушла домой с братом, а остальные продолжили куролесить. Хватило их ненадолго, потому что и настроение уже было подпорчено, и силы были уже не те, что 10 лет назад. Женя тоже поступила не лучшим образом. Уселась на колени к почти женатому мужику. Но, к счастью, ничего не успела натворить, кроме как разозлить Веронику. Коля был изгнан из теплой и уютной супружеской постели в свой холодный и мрачный домишко. Но наутро заслужил прощение и вернулся в лоно семьи. А Рома прощение так и не вымолил. А может, и не пытался. Поэтому его изгнание продлилось больше, чем одну ночь. Как раз до того момента, когда Настя поняла, что беременна. После этого парень был прощен и отведен в ЗАГС по чьей именно инициативе, неизвестно. К майским праздникам отношения Коли и Ники ухудшились, ссоры стали постоянными, напряжение росло, плюс ко всему девушка оказалась беременной. Но об этом никто не узнал, потому что Вероника либо тщательно скрывала этот факт, что нормально, если верить Коле импотенту, либо не подозревала сама, потому что срок был хоть и приличный, но не настолько, чтобы это стало заметно для окружающих которые стали бы задавать вопросы, а сама могла закрутиться с работой и делами и не заметить приличной задержки. Кто был отцом неродившегося малыша, неизвестно. Со слов Коли, отцовство ему пока не грозило, поэтому это могли быть Денис, Артем, Ярослав, Рома и еще с полмиллиона мужиков нашего города, которых мы даже не знали. Веского мотива для убийства не было ни у кого». Точнее, мелкие, невнятные мотивы имелись у каждого, но на убийство они не тянули. В вечер гибели Вероники в Рябиновке отсутствовал только Денис. Остальные были на месте, но утверждали, что не виделись с девушкой, потому что она на всех обиделась и закрылась дома. «Видимо, не на всех, раз кому-то удалось выманить ее на ночную прогулку к озеру», сказала я и зевнула. «Все, котелок уже не варит. Давайте мы вот на этом остановимся». «Утро вечера мудренее, правда?» Маринка зевнула следом за мной. «Правда. А еще говорят, что ночью приходят озарения, потому что мозг находится в расслабленном состоянии, не отвлекается на бытовуху, а обрабатывает информацию». «Тогда идем, баеньки», — подытошил Тарас. «Утром я пойду колоть Ярослава, а после обеда составим полную картину из этих обрывков лжи и лицемерия. Еще придумать бы, где выцепить Рому». Как я понимаю, он пока не в Рябиновке. Ну ладно, об этом подумаем позже». Мы с Маринкой поддержали эту идею, быстро убрали со стола, и уже через полчаса сладкий сон унес меня на своих крыльях в мир грез.